год не понимал почему норвежец отказывается но добросовестно переводил каждое его слово амтын мы нуждаемся в чае табаке патронах для винчестеров тканях для комлеек сказал амтын но если вы не хотите торговать то прошу принять всё это в подарок он взял охапку пушнины и бросил её к нога мамунсена «И такой подарок принять не могу», — продолжал сопротивляться странный тангит. Амтын посмотрел на него умоляюще и, помотав головой, решительно сказал, «Все равно мы это обратно не возьмем. Раз я сказал, что это подарок, значит, вы должны его принять, иначе вы нас кровно обидите». «Послушайте, господин Амтын», — с улыбкой заговорил Амундсен. Если вам нужны какие-то продукты и патроны, то у вас есть возможность получить всё это другим способом, Амтен насторожился, что он имеет в виду, спросил он кого-то. Мы очень нуждаемся в корме для собак, объяснил Аммундсен. Его нам нужно много, так как у нас около 60 собак, дали. Мы собираемся отправить несколько санных экспедиций, Для них потребуется не только собачий корм, но и тёплая одежда, так что вашим женщинам будет довольно работы. А за собачий корм и за меховую одежду мы будем вам оплатить продуктами, которые имеются в наших запасах. Амундсен внимательно выслушал Амундсена и сказал в ответ: У нас заготовлено достаточно копальхина. Это хороший корм. Наши женщины искусны в шитье. Мы вам поможем всем, что у нас есть. Но вот это он тронул носком торбаса кучу меха, подарок. Я всё сказал. Пришло сам он сыну пушнину взять. Но в ответ он щедро одарил гостей мукой, чаем, сахаром, табаком, нитками, отрезками цветного ситца для женщин и в довершение всего приподнёс ящик патронов для Винчестера. Глава четвёртая. За мысом Епын тянулась, погребённая под льдом и снегом, узкая галечная коса, где по осени вылегали моржи. После забоя часть добычи закатали в кемгыты рулоны из цельного куска моржа вместе с кожей, слоем жира и мяса. Это и был копальсин. Кемгыты складывались в неглубокие земляные ямы. И прекрасно сохранялись до следующей зимы. В зимнее время они одинаково служили пищей и собакам, и людям. У Когота там была небольшая доля. Собаки после долгого летнего безделья резво бежали по свежевыпавшему снегу, радуясь новой зиме и встречному холодному ветру. Когот ехал след в след за нартыам тына, и мысленно высчитывал, сколько надо взять Копальхина для приезжих, чтобы осталось и для себя, и для своих собак. Добравшись до хранилища, Амтын притормозил нарту и свалил ее на бок, чтобы собаки не убежали, подошел к коготу и уселся с ним рядом. — Хорошо бы и сделать так, чтобы народ сюда не ехал, — осторожно сказал Амтын, набивая трубку мягким, похожим на осеннюю траву табаком. Это не в моих силах, ответил Кагод. Да и как можно запретить? Пусть бы ехали своей дорогой, сердито и озабоченно произнёс Амтын. Не останавливались здесь. Кагод не думал, что Амтын так охоч до тангитанского добра,